Глава десятая. На этот раз переход через коридорный портал прошел легче. Правда, воздух из легких я выдохнула не после выхода, а прямо в момент перемещения, так что в итоге вылетела из портала, закашлившись. Эльза с жалостью посмотрела на меня. «Ничего, привыкнешь», — вздохнула она и потянула меня дальше. Первый этаж академии напоминал жужжащий рой пчел. Первокурсники лихорадочно носились по коридорам, отчаянно пытаясь найти нужные кабинеты. Казалось, все напрочь забыли, как пишутся буквы и совершенно не понимали надписи на табличках. То и дело, кто-то заглядывал за очередную дверь с надеждой интересуясь, не тот ли это кабинет, который ему нужен. Кому-то везло, а кто-то в панике мчался дальше, испуганный, что снова попал не туда. Честно говоря, путаница была вполне оправданной. Даже я, вроде бы не слишком нервничая, замешкалась, заметив, что на нескольких дверях подряд красовались почти одинаковые надписи «Бытмак», Бытмаг общая, основы магии. Над ними слабо светились магические номера кабинетов, причем номера были от чего-то в разброс. Вот мы прошли пятый, а следом уже десятый. Кабинет с каким названием нам нужен? растерянно пробормотал дракон. Помню, что номер три, но мы его уже прошли. И там было совсем не бытовое название. Эльза покосилась на меня, но, видимо, уже начала привыкать к изменениям в голосе и перепадам тональности. «Бытовые основы магии», — подсказала она, махнув рукой в сторону коридора, сворачивающего налево. Девушка ориентировалась так уверенно, словно уже давно здесь училась. «Здесь отсчёт начинается с другой стороны. Просто у старших курсов есть такая веселая традиция — игра на приеме первокурсников. Пока идет приветственная речь, кто-нибудь обязательно меняет цифры на дверях. Преподаватели не ругаются, зато многие сегодня запомнят, где какой кабинет не по номеру, а по его расположению». «Это тебе тоже сестра рассказала?» — поинтересовалась я. Эльза вдруг слегка нахмурилась, словно о чем то вспоминая, но тут же просияла. «Да», — коротко ответила и ускорила шаг. «Нам бы поторопиться. Звонок уже прозвенел. Мы опаздываем». Я последовала за ней, успокаиваясь и по пути разглядывая коридор. Если в самом начале мне показалось, что Академия этого мира мало чем отличается от наших, то теперь я видела, насколько ошибалась. Такое место я точно еще не встречала. Каменные стены с золотистыми прожилками необычных рисунков, представляющих собой какие-то сложные то ли иероглифы, то ли символы, полы из гладкого темного мрамора, приглушенный свет, льющийся из светильников, зависших прямо в воздухе. Здесь было сумрачно, даже несмотря на то, что на улице светило солнце и стоял день. Но все окна были плотно зашторены темными плотными гобеленами. Это сильно отличалось от вестибюля и общежития, где было светло и ярко. «Я думаю, это потому, что здесь все таки Академия Некромантии», задумчиво протянул мой подселеныш, блеснув интеллектом. «Уверен, тут могут быть темные призраки, всякая нежить и нечисть, которые не любят яркого света и солнечных лучей». Я не могла не согласиться с драконом. Мы уверенно шли за Эльзой, продолжая рассматривать роспись стен. «Однозначно какие-то магические руны», продолжала изощряться в догадках чешуйчатая сущность. «Вот так тронешь стену». «И лапа отвалится». «Лучше бы у кого-то язык отвалился», — мрачно подумала я. «Язык?» — возмутился дракон и язвительно добавил. «Ты, вероятно, забыла, что у нас язык один на двоих». Но все таки замолчал. И в тот же момент меня позади окликнули. «Луна Селестра!» Я обернулась. Леди Гада, возникнув из роя снующих студентов, направлялась к нам. Её лазурные глаза сверкали за круглыми очками. Змея очковая, подколодная, не сдержалось саркастичное создание во мне. Я бы хотела на него шикнуть, но ведь прав дракон. Взгляд леди Гады был цепким, почти хищным, на губах играла легкая улыбка. Мне она почему-то показалась опасной, все то же серое платье в пол такое, что ног совсем не видно, и движение будто она не шла, а скользила по коридору, слегка покачивая бедрами. «После ознакомительной лекции будьте добры найти секретариат и зайти ко мне», произнесла леди, останавливаясь в шаге от меня. Я застыла слегка удивлённая. «Конечно», — пробормотала, замечая, как секретарь мгновенно теряет ко мне интерес, разворачивается и идёт обратно, растворяясь среди студентов. «Что она от тебя хочет?» — спросила с любопытством Эльза. «Что она от нас хочет?» — поинтересовался в моей голове дракон. «Когда сходим, узнаем». Ответила я сразу на оба вопроса, пожав плечами. А следом задумчиво спросила, поворачиваясь к Эльзе. «Тебе не кажется, у нее странная походка?» Еще бы», — фыркнула та. «Она же Ламия. Наверняка это врожденная. Мне кажется, они все так двигаются, даже мужчины». «Ламия?» — удивилась я, совершенно не понимая, о ком речь. «Ну да», — бросила на меня взгляд Эльза, и, видимо, вспомнила, что я с другого мира. «Ламии — полузмеи, полулюди. Вернее, не совсем так». У них магия змей. Внешне они полностью люди, а вот внутри, буду честный, характер у них тоже змеиный. Говорят, они невероятно древние и могут жить веками, если не больше. «А я-то почти правильно ее назвал», восторженно заявил дракон. «Ламия. Змеюка. Луна. А тебе не кажется любопытным, что она лично пошла искать тебя, чтобы попросить зайти в секретариат?» «Странно». «Почему она пошла меня сама искать?» — пробормотала я, повторяя его слова вслух. «Что?» — переспросила Эльза. Я тут же махнула рукой. «Удивительно, что обо мне так заботится, что сама леди Гада пришла позвать меня в секретариат. У нее других дел нет?» «Заботится обо всех, кто хорошо платит за обучение», — с легким сарказмом заметила Эльза. «Сомнительное объяснение. Не ты же лично ей платишь», — проворчал дракон. А мне кажется, это лучшее объяснение. Или, возможно, ее ректор попросил, брякнула я вслух. Что? Снова переспросила Эльза, направляясь к одной из дверей. Это я сама собой разговариваю, вздохнула я. Девушка посмотрела на меня и хмыкнула. У тебя и так бывает? Знаешь, я буду честной, она перешла на шепот. Но в нашем мире раздвоение личности считается не вполне нормальным состоянием. Любой маг со странностями в сознании должен пройти специальное лечение. А бывает так? что его отправляют в изоляцию в клинику закрытого типа». Я снова вздохнула. «Надеюсь, что когда отучусь, найду способ это исправить». Эльза нахмурилась и тихо, заговорщицки произнесла. «Мне кажется, некромантия от такого не помогает. Тебе бы на целительский факультет». «Нас психами назвали», гоготнул во мне дракон. «Громко и так неожиданно, что я невольно выдала совершенно нечленораздельный звук». Эльза покачала головой. «Ты подумай насчет целительского. И, наверное, даже не факультета, а целого института. Хотя мне ты и такая нравишься. Мне твое отклонение не кажется опасным. Ты не переживай. Я никому не расскажу, только ты постарайся при других сдерживать свое второе сознание». «Вот спасибо», — подумала я. «А к она с доброжелательностью относится, милая девушка? Пожалуй, мы точно подружимся. Прекрасное начало. Чешуйчатый. Постарайся молчать хотя бы на людях» иначе нас точно отправят в лечебницу с белыми халатами, и вместо академического плаща мы начнем носить смирительную рубашку». «Что такое смирительная рубашка?» С абсолютно искренним любопытством поинтересовался дракон. Я была готова застонать, но вместо этого только стиснула зубы и вошла вслед за Эльзой в кабинет. Кабинет бытовые основы магии встретил нас высоким потолком, большим столом и мягким светом, исходившим от огоньков на стенах. Здесь, как и в коридоре, окна были плотно зашторены, Преподаватель, пожилой мужчина с седыми волосами и длинной белёсой бородой, уже ждал, расхаживая перед огромной доской. Его взгляд был добродушным, а движения слегка рассеянными. «Все собрались», — поинтересовался он минут через пять, когда мы с Эльзой уже устроились в первом ряду напротив учительского стола. Остальные, я заметила, не спешили садиться так близко. И старичок, то ли страдая близорукостью, то ли просто решив, что вот мы и достойны теперь его внимания, смотрел исключительно на нас. «Мне кажется, дальше не стоит ждать», спокойно сказала Эльза, по-своему оценив пристальный взгляд преподавателя. Он, согласно кивнув, тряхнул бородой. «И то верно», — старичок бросил взгляд куда-то за наши спины. Я оглянулась. На самой дальней стене ярким циферблатом горели огромные часы. «Мы достаточно прождали». «Итак, добро пожаловать на первую лекцию», — бодро произнес преподаватель. «Сегодня мы поговорим о том, как бытовая некромантия может служить в повседневной жизни и что именно мы будем изучать на вашем факультете». «Угу», — мыкнул дракон во мне, а затем очень тихо, поворачивая мою голову, Кельзи прошептал. «А сегодня мы научимся, как реанимировать поломанный чайник и не упокоить его окончательно». Эльза едва не захохотала, но все же подавила смешок. Преподаватель, приподняв бровь, бросил на меня внимательный взгляд и четко спросил. «И чайник реанимируем, и любимый цветок оживим. А еще сможем устранить прорыв труб, приготовить еду без малейших физических усилий, а главное...» Тут он стал серьезен, лицо изменилось. Из простодушного в спокойное и уверенное. «Избавим любой дом или жилище от полтергейстов». И давно умерших хозяев. На этих словах все, кто только что беседовал, не проявляя интереса, мгновенно замолчали: «А разве духи и прочая нечисть входят в программу нашего обучения? Прозвучал чей-то вопрос. Преподаватель криво усмехнулся, провел рукой по бороде и, чуть наклонив голову, ответил: Вы даже не представляете, насколько много охватывает бытовая магия. По сути, вы будете знать почти все. Например, как защитить дом от непрошенных гостей, а это, на секундочку, начальная боевая магия. И не только. Все зависит от вас, насколько глубоко вы позволите себе погрузиться в знания бытовой магии. Ведь если вы оглянетесь вокруг, то поймете, что все здесь — это бытовая магия. Он обвел находящихся в аудитории студентов взглядом и снова сосредоточился на нас с Эльзой. «А пока запишите или запомните». «Я декан факультета бытовой магии, преподаватель курса «Бытовые основы магии». Также именно я буду куратором вашей группы и зовут меня Валериус Норвуд». Когда урок закончился, к нам подошел высокий парень с каштановыми волосами и дружелюбной улыбкой. Его темно карие глаза были глубокими и яркими. «Привет», — сказал он, обращаясь к обеим, но взгляд его был прикован к Эльзе. «Я Теймур, но можно звать Тей». Девушка, не проявляя особого интереса, холодно взглянула на парня. «И что?» — сухо поинтересовалась она, скрестив руки. «Мы собираемся в столовую. Познакомиться, пообщаться. Присоединитесь!» — предложил он. Дракон в моей голове тут же подал голос. «А наша рыжулька пользуется спросом у мужской половины. Ты только глянь, как у него глаза от ее вида горят!» Я ничего не сказала дракону, но, заметив, как Эль захмурится, поспешила ответить. «Было бы интересно!» «Познакомитесь еще, не дал мне договорить подошедший декан Норвуд. «Сейчас вам нужно отправиться в библиотеку. Возьмите книги для обучения, остальное подождет. Я продиктовал вам необходимые. Учебники по бытовой магии пользуются спросом, и их берут не только бытовики, но и другие факультеты. Так что, если не поспешите, можете остаться без необходимых книг». Ребята, окружившие нас и внимательно слушавшие декана, тут же гурьбой бросились из кабинета. «Только ты» немного замешкался, растерянно улыбнувшись Эльзе. «Вы идете? «Идём», — выдохнула она, а я тут же вспомнила. «Эльза, ты возьми и мне книги, а я пока быстро зайду в секретариат». Девушка кивнула и направилась к парню, который, внимательно прислушиваясь к нашему разговору, стоял у двери. Едва она подошла, он улыбнулся так открыто, что мне даже стало приятно. «Пошли», — буркнул дракон в моей голове недовольным тоном. «Не стоит засматриваться». «Нам учиться нужно, а не на парней смотреть. Тем более он явно заинтересовался не тобой». «Ну ты и зануда», — отозвалась я. «Мне просто понравилось, как он улыбается Эльзе. Кажется, это хороший парень». «Кажется ей», — передразнил меня чешуйчатый. «А мне кажется, мы отвлекаемся». И мои ноги уверенно зашагали по коридору. «Знаешь, мне не слишком нравится, что ты можешь управлять еще и моим телом», — сообщила я. «Это очень даже удобно» надменно сообщила мне чешуйчатая наглость. «Иначе ты бы до сих пор стояла посреди коридора и смотрела на эту парочку. А нам нужно совсем в другую сторону».